Бешеный колобок. Мы спали в кровати пикасса Не отчаивайтесь, если нет. Вы проворочаетесь всю ночь, вы отчаяния сомкнете. Квадратная низкая кровать в правом углу, она заполняет половину такой же квадратной спальни. Слева дверь в ванную. На полу длинноворсовый палас его работы. Под лампой на тумбочке альбом его грациозной эротической графики. Кровать не хочет подминаться под вами. Она помнит, как когда-то прогибалась под ним. Нетоплина. От командорских известняковых стен несет стужей. Ледяные колючие просто не вонзаются в спину и икры. Очень широкая эта кровать. Пикассо не был большого роста. Что он, катался по ней из угла в угол, что ли, согреваясь, как бешеный колобок? Вы по нескольку раз бегаете в горячий душ согреваться. Как страшно ощутить босыми ступнями скользкие, стоптанные, засаленные его туфли. Непроглядная, нетрезвая, темнокожая мировая ночь спит, ворочается, темнеет, проборматывает во сне вздохи чужого языка, дышит рядом с вами. Разметавшись, спят Парижи небеса и инстинкты. Вдруг вы видите, как пустые шлепанцы сами без ног скачками шмыгают в ванную. Под дверью загорается свет, шумит вода. Вы нажимаете кнопку света на тумбочке, но кнопка сама вдавливается на мгновение раньше, и свет зажигается на миг раньше, чем вы ее нажали. У вас зубы стучат, вас колотит озноб, хоть вы и уговариваете себя сами, что это от холода. Так тихо, что слышно, как внизу, на первом этаже в гостиной, дрожит, звякает таким же ознобом стеклянная посудная полка, как в поезде. На стекле полки подрагивает серебряный выводок маленьких лебедей. Он мастерил эти маленькие лебединые фигурки из алюминиевых крышек от бутылок минеральной воды. Крышечки французских минеральных вод, как и наши московские водочные, имеют язычок для открывания. Надорвав и вытянув язычок, он получал голову и лебединую шею. Потом он снимал крышку пополам, боками вверх, так что получались крылья. Серебряная лебяжья стая скользит по стеклу. Продолговатая стеклянная полка распрямляется в овал озера. Звучит Чайковский, Чайковский. Но не «Лебединое озеро» звучит, нет, а первый концерт, которым он встретил меня в 1963 году. Припоминая пустые залы, с гостьей высокой, в афроприческе шел я, как с черным воздушным шаром, из-под дверей приближался Чайковский. В комнате жара. Кажется, вот-вот проступит смола из высоких черных спинок испанских стульев, То ли топили, то ли он сам нагревал весь дом жаром своего печного, пышущего тела. Пикассо был полугол в какой-то сетчатой майке, как загорелый желтый бильярдный шар, крутящийся в лузе. Лицо его уже начало обтягиваться к низу, появилась горькая осунувшаяся тень, от чего еще сильнее выделились выпуклые, широко расставленные глаза. У Пикассо была теория. Чем шире расставлены глаза, тем человек талантливее. Он был гений. Его глаза торчали на выкат, вылезали из лба Казалось, будто интеллект изнутри выдавливал глаза пальцем. «Жаклин, Жаклин, погляди, кто явился к нам!» Завопил он в шутовском ужасе, вращаясь трикозинными глазами, и ерничая добавил, поддевая гостя. «Ну-ка, включи ТВ, наверное, его уже показывают. Смотри, какой он снег привез!» Вошла смуглая Жаклин в упругом зеленом платье. Вошел, замер и кинулся лизаться пес Кабул, белая плоская гончая со щучьей загадочной улыбкой. И началось. Он буйно показывал озаренные зеленым холсты, и везде были Жаклин и пес. Он буйно поволок в подвал, где в дьявольской преисподней гаража дымилась его скульптурная мастерская. Стоял орангутанг из металлолома с головой из капота «Шевроле». Млели белые купальщицы с мечом, те самые, которые так повлияли на раннего мура. Во всем была бешеная поспешность жизни, страсти, все было озарено его счастьем последней любви, последней пылкой попыткой жизни. В доме пахло любовью, предметы имели ореолы. Если следовать звездной классификации, Пикассо был белой дырой. Это волевые натуры, в которых спрессованы сгузки будущего, память не о прошлом, а о будущем. Обычно это строители, оптимисты, борцы за правое дело. По гороскопу они часто быки. В отличие от ностальгических черных, они победоносны в форме, порой в эмоциональности уступая им. Дело не в размере, а в качестве таланта. Классическими черными дырами были Блок, Лермонтов, Шопен, белыми, Шекспир и Эйзенштейн. Я не встречал более таких доведенных до абсолюта белых дыр, каким был Пикассо. Пикассо мог все. Он преодолел притяжение, он приступил бездну. Может быть, в этом была его трагедия. Он не давал мне помниться, тащил, оглушал вопросами, чтобы я только не успел прорваться с главным вопросом, вертящимся на языке. Я уже вроде бы начал, а не видели ли вы, маэстро... Но он затыкает мне рот, попросив прочитать «гою» по-русски и, поняв без перевода, гогочит след, как эхо. Го-го-го. Чревоугодник, он жадно втягивал в себя все новейшие течения в искусстве, опорожняя мастерские других художников, он присоединил их к своей империи, через них втягивал в себя будущее. С особым смаком он показывал керамику. Томилась пепельница в виде слепка женской груди. хохлились знаменитые голуби. Он торопился внести красоту в ежедневную жизнь всех. Той же идеей красоты для всех мучимы были в Рубель и васнецов, в Абрамцевской майоликовой мастерской. Это искус нашего промышленного века. Самая массовая буква «О» одновременно и самая орнаментально красивая из знаков. Если бы он одно только Гернику написал, он уже был бы художником века. Пикассо был самым знаменитым из всех живших на земле художников. Он не имел посмертной славы. То, что обычно называются ею, он познал при жизни. В этом он преодолел смерть. Пикассо жаждал знать все. Вращая как шарообразным сверлом своим мозолистым глазом, он вытягивал из меня информацию о публике, бывшей на моем вечере. «Они же не умеют слушать стихи в театре!» — бурчал он. Мне хотелось не самому рассказывать что-либо ему, а его слушать, но и видеть, как он слушает, как меняется в лице было наслаждением. Рассказанное и виденное исчезало в утробе Пикассо. Он, урча, вбирал информацию о московской художественной жизни, которую знал лишь понаслышке, с трудом разбирая незнакомые ему длинные русские фамилии. «Еще! Еще!» Жаждал вобрать в себя всю энергию века, одним из строителей культуры, которого он был. Осыпается небо. Я привез снег в Антип. Темные зеленые рощи изумленно ежились, как крупной солью пересыпанные снегом. Мы вышли на морозную террасу. Наконец мы одни. его слова были окутаны паром пар исходил не только из губ его и ноздрей пар шел изо всех пор его горячего тела гневного столба его жизни все тело его клубилось на морозе также под ярким синим небом отходя от неожиданного снега дымилась разомлевшая земля пар шел от мокрых скамеек дымились и остро пряно пахли мокрые веники лавровых и апельсиновых кустов ошпаренных снегом и потом солнцем Дымилась банная деревянная шайка замка под горой. По розовым разомлевшим дорожкам, как клочок белой мыльной пены и пара, носился счастливый пес. В бане люди откровенны. Сейчас я спрошу его. Не подозревая, что они ему позируют, внизу под горой млели с ручейками между лопаток женственные стены домика из розового известняка. Шла великая парилка. И далеко внизу, скорее угадываясь в тумане, млело море, дымящееся, как ватерло старинной гравюры, бездонная загадка существования, история. А надо всем этим слева от меня торжествовал, крякал, дымился жизнью гениальный банщик с ровным клочком, как будто мыльной белой пены, вокруг загорелого загривка. Он весь был окутан паром, порой только веселый отчаянный глаз проглядывал в просвет между белыми клубами. Я отвернулся, следя взглядом за буксовавшей машиной, газующей на нижнем шоссе. Когда я опять обернулся к нему, рядом со мной стоял стол пара. Пар рассеялся, Пикассо не было. Я обернулся через двадцать лет. Отношения с Жаклин сохранились. Я дважды приезжал погостить к ней в Антип, будто надеялся встретить там Пикассо. Она становилась все неадекватнее, наркотики уже не спасали. Потом разнесла себе лицо выстрелом из пистолета.